Глава пятая День тянулся за днём, и вскоре я поняла, что дала права. Какое уж там почитать перед сном. Упасть бы и забыться. У нас болели колени, спины и плечи, а во что превратились руки, лучше даже не описывать. Лиса плакала по вечерам, рассматривая коротко обрезанные ногти. Она так гордилась их длиной, нежным цветом, блеском и совершенной формой, и огрубевшей ладони. «Да ведь если после этих пыток они и впрямь решат оценить наши успехи в изящных искусствах и велят хотя бы сыграть на клавероне, как мы станем это делать?» — скричала она однажды, а я только вздохнула. В игре на музыкальных инструментах я уступала кузинам. Хотя, конечно же, не опозорилась бы и за клавероном, и в руках. Но Лиса была права. Пальцы утратили былую чувствительность и теперь ничего не стоило взять не тот аккорд или промахнуться мимо струны и наверное если письма наши действительно отправляли домой то родные удивлялись изменившемуся почерку можно подумать они поставили себе целью изуродовать лучших девушек королевства а не выбрать из них достойнейшую сердито произнесла делла и шмыгнула носом брезилась зима а лучше топить не стали и ошиблась столь важное дело Нам не доверяли. Здесь были свои истопники, и им, похоже, приказали беречь дрова. С другой стороны, только на нагрев воды, чтобы отмыть всех девушек после работы, этих самых дров уходило немало. Так что бережливость эту можно было понять. Но ну, отоскали таскали воду теперь мы сами. Помню, я едва не надорвалась, попытавшись поднять полное ведро. Что ж, пришлось носить половинке. Так было дольше, конечно но если не мешкать, то ничего, не страшно. Вот на кухню я до сих пор не попадала. Многое пришлось переделать, и далеко не совсем я справлялась так, чтобы не пришлось стыдиться, но хотя бы позориться со стрепнёй не пришлось. Впрочем, я знала, что рано или поздно меня не минует это назначение. Когда меня отпустил первый испуг и удивление, я начала следить за остальными и записывать, кто уже побывал на каких работах, И как долго ими занимался. Выходило, поблажек не делали никому. Даже принцесса Кародин вчера, к примеру, стирала на речке. Я до сих пор вспоминала это с ужасом. Приходилось, конечно, вычеркивать выбывших, а их становилось все больше и больше. Ряды наши заметно переделим. Кто-то уходил тихо, их просто не досчитывались по утру за завтраком. Кто-то со скандалом. Вчера же одна девушка вдруг разрыдалась посреди двора швырнула корзину с выстиранным бельем на земь и закричала, что она, наследница знатного рода, не желает терпеть подобное унижение. Конечно же, ее желания мгновенно удовлетворили. Мы видели, как отбыла неприметная карета, одна из тех, в которых развозили по домам непрошедших испытания. «Может, попросимся домой?» жалобно произнесла Лиса, дуя на озябшие пальцы. «Что скажете, девочки? Мы и так очень долго продержались». Скольких уже нет?» Прозвучало это довольно-таки зловеще. «Почти половины», — ответила я. «Но сама подумай. Мы действительно столько терпели. Осталось совсем немного». «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась Делла. «Записываю и считаю. Я же вам говорила. Все должны испробовать каждую работу. Понимаете? У вас вообще осталось по одному назначению. А у меня...» Я не удержалась и досадливо вздохнула. «У меня два...» «Почему так?» — не поняла Лиса. «Чем больше девушек куда-то отправляют, тем меньше времени дают», — пояснила я. «Считают, наверное, что так будет быстрее, но...» «Но кое-что я лучше бы одна сделала, чем кое с какими персонами!» — гневно фыркнула Делла. «Вот именно!» — словом. «Может, ещё подождём?» «Ну, пожалуй», — согласилась Лиса, задумалась и тут же оживилась. «О!» Так выходит, я буду мыть полы. Я еще этого не делала. Аделла, Делла? пыль вытирать. Ты с этого начинала, Тесса. Ага, это же совсем легко. Да уж. Вспоминаю с тоской. Усмехнулась я. Раз так, то и впрямь нечего жаловаться, сказала Аделла. Подождем. Правда, может оказаться, что потом нам придумают занятия похуже, но... Куда уж хуже, воскликнула Лиса. От меня до сих пор несет навозом а ведь уже неделя прошла, и я уже сколько раз вымылась и платье выстирала. Тебе кажется, — невозмутимо ответила та. Это нервы, — дедушка говорит. У служанок не бывает расстройства нервов, — вернула я, — потому что оно случается исключительно от безделья. О, в таком случае, выходит, его величество желает удостовериться, что его будущая невеста ничем подобным не страдает, — усмехнулась Делла. «Вот ведь странно», — сказала вдруг Лиса, накручивая тёмную прядь на палец. Волосы цеплялись за шершавую кожу, и она недовольно поморщилась. «Что именно?» «Я же помню тех, которых исключили. Вот была такая Вита Ранна. Ну, чуть повыше меня ростом, с родинкой на щеке. Я ещё думала, это мушка. Ну и?» «Она всегда очень старалась», — ответила Лиса. «Даже плакала, когда чего-то не успевала». И шла доделывать после прогулки, или даже после ужина, если могла. Но её выгнали. А я? Ну, кое-что у меня совсем не получалось, правда? Я ужасно боюсь птиц. Эти мокрые просто не такие тяжёлые. Вода просто ледяная. Словом, наверняка я очень плохо стирала. Но я всё ещё здесь. А я не справилась на кухне, призналась Делла. Это был сущий кошмар. Все так суетились, что только мешали друг другу а мне не хватило решимости на них прикрикнуть. Я подумала, вдруг мне только кажется, что я знаю, как лучше, а на самом деле совсем всё испорчу. Ну вот, вы помните, что получилось. Да, это действительно было ужасно. Вздохнула Лиса, а я кивнула и добавила. У меня тоже не задалась стирка. А когда гладили, я прожгла несколько вещей. Утёг неподъемный, а дышать в гладильной просто нечем, голова идёт кругом. «Словом, не понимаю, по какому принципу исключают претенденток», — завершила мысль Лиса. «Тесса, может, ты сообразишь?» Я покачала головой. «Не говорить же им о том, что решение принимает старая птица. Кузины меня насмех поднимут, припомнят все мои детские выдумки. Лучше уж промолчать». «Вероятно, некая система отбора существует, просто мы ее не знаем», — произнесла Делла. «Думаю, смотрит не только на умения претенденток» но ну, и их поведение, старания и mm, взаимодействие с другими, подсказала я. «Да, пожалуй. Кто-то сразу берётся командовать, как Тина Санна». Я кивнула. «Так звали брюнетку в зелёном. Кто-то, наоборот, подчиняется. Кто-то, может быть, толком ни на что не способен, но подбадривает остальных. А у кого-то, кузина покосилась на меня, лучше получается действовать в одиночку». Все это имеет определенное значение. Может быть, нам выставляют оценки по каждой позиции, а потом считают? Право, не могу предположить. Очень похоже на правду, кивнула Лиса. Сначала уберут склочных, ленивых, вовсе уж безруких и тому подобных, а затем, о, я надеюсь, затем мы сможем проявить себя во всем блеске. Конечно, как только отмоемся от навоза, ядовито улыбнулась Делла, и приведем себя в порядок. «О, да. С такими руками я не могу показаться на люди. Согласись, Тесса, это ужасно выглядит». «У меня ещё хуже», — показала я свою руку. «Недавно я исцарапалась в кровь, и рамки ещё не зажили». А у Деллы губы потрескались, и нос обветрился. «В любом случае...» — заключила Та, быстро ощупав его. «Раз решили, будем ждать. Даже интересно, что с нами будет дальше». «В этом я была с ней совершенно согласна». Вот только очень хотелось домой. Уже скоро зимние праздники, а мы, похоже, не увидим родных, не получим подарков, не подарим их сами и не сможем повеселиться как следует самую длинную ночь года. Ну, если нам не накроют столы в трапезной и не велят половине девушек приколоть к груди зелёную ленточку и танцевать за кавалеров. А если поровну поделиться не удастся, ведь до той поры непременно исключат ещё кого-нибудь. Что ж, кому то придется меняться ролями это могло бы быть даже весело если у нас не случалось гостей мы с кузинами развлекались именно так и танцевали друг с другом но только не в такой мрачной обстановке на утро меня и еще двух девушек ждали конюшни. они здесь были небольшими в одной содержались верховые кони для господ и гонцов в другой прыжные в третью ставили лошадей гостей разумно в общем то Мало ли какую заразу могут завести путники, особенно если у них наемные экипажи. Я полагала, что втроем будет проще выгребать навоз. Ведь если браться за ручку ведра вдвоем, оно не кажется таким тяжелым. Двое носят, третий выгребает, потом меняемся. Увы, меня не стали слушать. Тина Санна, мне не повезло угодить в ее компанию. Фыркнула и заявила, что и в одиночку справится. Но если мы... С Ода Леттой. На это не способны, то вполне можем работать вместе. А она потом придёт и поможет. Летта. Она была довольно бойкой, но рядом с Анной не тушевалась разве что принцесса Карадин. Взглянула на меня. виновато улыбнулась и ушла к средней конюшне. А я отправилась к крайней справа. Лошадей, к счастью, заранее вывели конюхи. Наверное, выпустили в загоны. Иначе не представляю, как бы мы справлялись. Я умею ездить верхом, но одно дело — сесть в седло хорошо выезженной, послушной лошадки, когда тебе помогает слуга, а рядом всегда есть кто-то, готовый прийти на помощь, и совсем другое — справиться с каким-нибудь тяжеловозом со скверным нравом. Я видела этих коней. У них копыта больше моей головы. Наступит нечаянно, можно прощаться с ногой. А если такое играючи мотнет мордой, когда я попытаюсь надеть уздечку, «Я же просто улечу». Говорят, лошади хорошо чувствуют страх и неуверенность. Потому их нам и не доверили. Или, вернее, побоялись, что они нас покалечат. Пускай даже не нарочно. Нам-то от этого легче не станет. К слову, до сих пор в замке никто не пострадал. Хотя я очень этого опасалась. Запросто можно было поскользнуться на мокрых ступенях, обвариться кипятком из котла, уронить на себя горячий утюг, свалиться в колодец или реку. Но нет. Всё обходилось ушибами и ссадинами. Не иначе старая птица выражила. Вряд ли бы ей понравилось, если бы в этом гнезде кто-то погиб глупой и нелепой смертью. Такие мысли помогали хоть немного отрешиться от непередаваемого аромата навоза. Теперь я понимала лису. Мойся, не мойся. А мерещится этот запах будет ещё долго. «Ну ничего», — утешала я себя. «Это не самое страшное». «У тебя впереди еще кухня. Хорошо, что там не будет Тина Санны». Она уже поподчевала нас отменным обедом. Все встали из-за стола голодными. Спасибо, завтрак и ужин были нормальными. Иначе мы умирали бы от истощения. Почти ни у кого не получалось хоть сколько-нибудь съедобная стрепня. Наверное, если бы кухонная работа была постоянной, девушки приспособились бы. Поняли, как готовить правильно. Но много ли освоишь за два-три дня? да еще постоянно ругаясь друг с другом каждая ведь знала или думала что знала как будет лучше но это если не находилась командира вроде тинасаанны бравшего всю ответственность и неизбежный позор на себя я вынесла еще несколько ведер тоже таскала по половинке как и воду подышала свежим морозным воздухом и снова взялась за вилы вот ведь конь благородное животное а воза от него не меньше, чем от какой-нибудь скучной коровы. Дверь за спиной открылась и закрылась, процокали по каменному полу лошадиные копыта, и я сказала, не разгибаясь, «Рано еще я не... Ты меня подкарауливаешь, что ли?» Весело ответил знакомый голос, и я все-таки выпрямилась и обернулась. Это был Грифон. Совершенно такой же, каким я его запомнила с той самой встречи в библиотеке. Разве что одет он был иначе. Для выезда и только герб на плече сиял по-прежнему, даже и в полумраке конюшни. Под усцы он держал рослого рыжего коня. Тот всё норовил ухватить хозяина за ухо. А Грифон отталкивал его морду ладонью. Видно было, что игра привычна, и оба получают от неё большое удовольствие. «Вовсе я не подкарауливала», — сказала я, невольно позавидовав им. «Населись на вольном воздухе в своё удовольствие, а теперь станут отдыхать». И всё же хорошо, что Грифона не заперли. Вот только почему выпустили днём, когда его может увидеть кто угодно? Вряд ли он сбежал, ведь за конюшней хорошо смотрят. Так как же? А почему ты постоянно попадаешься на моём пути? Живо спросил он. Просто совпадение. Сударь, я не знаю, где конюха и... Не нужно мне конюха. Поднял он руку. Этот мерзавец только меня и признаёт. Так что будь любезна, дай дорогу. Я сам им займусь. Только вас?» Удивилась я, посторонилась и оперлась на вилы. «А если... ну... мало ли что может случиться?» «Есть, конечно, кое-кто, кого луч к себе подпускает. Пускай после долгих уговоров. Но пока я держусь на ногах, предпочитаю сам заниматься своим другом». Серьёзно ответил Грифон и дёрнул рыжего за длинную чёлку. Тот в ответ схватил его зубами за рукав, пожевал, и выпустил с довольным видом. «А ты, я вижу, держишься. Я так и думал, что ты не сдашься. Где это видано, чтобы отмеченные солнцем страшились трудностей?» «Мои кузины тоже не сдались», — сказала я. «Младшая правда предлагала попроситься домой, но потом согласилась потерпеть. Немного осталось». «Почему ты так решила?» Грифон замер с седлом в руках. Я объяснила, как пришла к таким выводам, и он кивнул. «Верно» со смирением вам скоро предстоит распрощаться. Даже не хочу предполагать, с чем нам придется поздороваться. Не выдержала я и поддела вилами клок грязной подстилки. С разумом, — ответил он. Что так смотришь? Ты им вроде бы не обделена, поэтому бояться нечего. Но что это означает, сударь? Какие-то загадки, задачи, всегда разные, — уклончиво сказал Грифон. Достав откуда-то скребницу. Я не увидела откуда. То ли из одной ему известной ниши в стене, то ли с притылоки. С его ростом даже тянуться не нужно было. Разум и есть разум. Не Нечувство. Это всё, что я могу тебе сказать. И вовсе не потому, что не желаю, а просто он развёл руками и едва увернулся от очередной лошадиной атаки. Невозможно предугадать, как решит испытать вас старая птица на этом этапе. Втором Зачем-то уточнила я. «Да, я был прав, видишь?» «В смысле?» «Я сказал, что этапы могут подразделяться на несколько других, помельче». «Ваш жених не хочет терять времени понапрасну», — пояснил он. «Что уж могу его понять?» «Хотя вы заставили бы девушек пройти полное испытание?» — спросила я. «Я бы вообще не стал его назначать», — ответил Грифон. «Это же не обязанность, а право. Как бы объяснить?» Если тебе нужно жениться во благо короны, кандидатур кругом хоть отбавляй, но сердце не лежит ни к одной. Тогда испытание становится наилучшим выходом. Оно покажет наверняка, какая из девушек станет достойной супругой, верным другом и надежной опорой. Заметь, — добавил он, — о любви речи не идет. Как и обычно в браках высокопоставленных особ. Пожалуй, я плечами. Нашел чем удивить. «Но если ты уже выбрал, то испытание ни к чему», — закончил Грифон. «А вдруг избранница не прошла бы его? Вот поэтому и не нужно проверять», — ответил он и нахмурился. «Или-или, Гарротесса, или ты веришь себе. И неважно, из любви ты предпочёл ту девушку, или по расчёту, или испытанию. Третьего не дано. Конечно, любовь может развеяться без следа, расчёт оказаться неверным, «А испытание не ошибается, но...» Грифон вздохнул. «Решать опять-таки тебе. Интересно, существует ли испытание для мужчин?» Слух подумала я, и он засмеялся. Луч ответил ему коротким ржанием. «Ему без разницы. Юбку ты носишь или штаны?» «Вот на это бы я посмотрела», — мечтательно произнесла я. «Интересно, что в него входит? Должно быть умение ездить верхом? Сражаться?» «Чистить навоз тоже бы заставили», — посмехнулся Грифон и, обняв коня за шею, посмотрел на меня. «И заниматься многими другими унизительными для среднего мужчины делами. Те, кто способен лишь красиво держаться в седле и недурно владеть мечом, вряд ли прошли бы даже первый этап. А вы?» — не удержалась я. «Намекаешь на то, что я мог бы по-рыцарски забрать у тебя вилы и закончить работу? Нет, Гаратесса, прости, не могу». «Не потому, что не умею. Просто не имею права. Да и ты мне спасибо за помощь не скажешь. Вряд ли тебе хочется отправиться домой, когда уже так много осталось позади». «Я вовсе не это имела в виду, сударь», — сердит ответила я и принялась за дело. «Не то опять заговорюсь с ним, а держать конюшню пустой до ночи никто не станет. Не сердись», — попросил он, и снова принялся орудовать скребницей. «Расскажи лучше». Какое задание оказалось самым сложным? «Сложно решить», — я вздохнула. «Каждый раз думаешь. О, нет, ничего хуже и быть не может. Но, знаете, стирать на реке было просто ужасно. Я упустила простыню, пришлось бежать за ней по берегу и вылавливать из воды. Она зацепилась за куст. Как я не переломала ноги на камнях, ума не приложу. И хорошо еще, что течение быстрое, иначе я бы ее не догнала». «Да, летом речка мелеет», — кивнул он, а я вздрогнула. «Уже зима на дворе. Весной она, должно быть, бурно разливается?» — осторожно спросила я. Напомнив себе, что Грифон живет не в реальном мире, а в своем вымышленном. И даже если он только что был снаружи и ездил верхом, глядя на унылые голые деревья, ничто не мешало ему воображать зеленые кроны, ясное синее небо над ними и жаркое солнце в зените. «Да, тогда к ней даже мужчинам подходить опасно», — кивнул он. «Я, пожалуй, ещё рискну отправиться на другой берег, но кому-то другому не посоветую. Да и зимой. Затянет в полынью, не найдут. Бывало такое. Коварная речка». «Вот как». Я кашлянула и продолжила. «Нынешнее моё занятие вы сами видите. И ощущаете ароматы. Подумаешь», — сказал Грифон. Доводилось мне обонять кое-что похуже. Колоть дрова мне тоже не понравилось. Топор все время завязал в колоде. Не могу ударить как следует, даже с хорошим замахом. Я видела, как работают дровосеки, — пояснила я, когда он недоуменно взглянул на меня. «Верно. Гаррет ведь расположен в лесной глуши. И как это я позабыл. Обить поленом озим, чтобы высвободить топор, тоже я не могла», — продолжила я не обратив внимания на его насмешку. Оно слишком тяжёлое, сил не хватает. Но я придумала, как быть. Ударяла другим Полином по обуху, пока первая не раскалывалось. Но это было ужасно долго. И всё же ты сумела это сделать? Без улыбки ответил он. Да, но... Я думала, если бы это было не испытание, а мне нужно было бы поскорее наколоть дров, чтобы согреть, не знаю, больных или раненых, детей-стариков, «Пока бы я возилась, они успели бы замерзнуть насмерть. Зато ты сама согрелась», — сказал он, и я от неожиданности со скрежетом провезла вилами по каменному полу. «Это вовсе не смешно, сударь. Разве я смеюсь?» Я помолчала. Спорить с ним не хотелось. Все-таки человек не в себе. Мало ли что взбредет ему в голову. Но и молчать не годилось. Он явно ждал продолжения. «И самого ужасного осталось трепня. сказала я наконец. «Неужели ты не умеешь готовить?» Грифон поднырнул под лошадиной шеи и оказался вплотную ко мне. «Я... ну...» Я отвела взгляд, потом созналась. «Не умею. То есть...» «Конечно же, я знаю рецепты и могу проследить, чтобы все делалось как положено». Матушка говорила, это важно, иначе всякая служанка сможет обмануть. Но самой мне никогда не приходилось готовить ничего сложного. Я только наблюдала». Я поняла, что оправдываюсь не весь за что, и умолкла. «Дай угадаю», — сказал Грифон и улыбнулся. «Ты опасаешься накормить товарок чем-нибудь похуже того, что состряпали они сами?» «Именно так, сударь. Откуда мне знать, как готовить обед на два десятка человек? Как всё это делать? Я видела, как потрошат птицу. Но сама... Не знаю, смогу ли повторить. Вот я вспомнила сиротливую когтистую лапку в своей тарелке, и невольно улыбнулась. Словом, будет очень обидно опозориться. Я и так-то не блистала. Но хотя бы никто не видел, как я мучилась дровами. Или вот теперь. Ладно, помолчав, произнес Грифон, оглянулся и подался ближе ко мне. Послушай-ка, странное дело. От него пахло не только лошадиным потом и, что уж скрывать, его собственным, кожей и металлом, но еще и разогретым солнцем летним лугом. Словно он долго лежал в траве. Какой-то невзрачный цветок запутался в волосах, а к воротнику прицепился репей. Конь тоже заметил его и с аппетитом сживал. «В чем дело, сударь? Мне хотелось попятиться, но было некуда». «Открою тебе страшную тайну», — прошептал он. «Мне доводилось стряпать в походе на весь отряд». «Ужасно», — сказала я. «Это и есть ваша тайна?» «Да нет же» кто об этом не знает. Я про другое. Слушай внимательно и запоминай. Прежде всего, налей в котел воды и разведи огонь, а потом... Я выслушала его. Потом спросила недоверчиво. «Что? Это все? А ты чего хотела? колдовскую ложку, которая сама собой намешает обед на сотню персон? Нет-нет, сударь, я вовсе не это имела в виду», поспешила я сказать, видя его неудовольствие. Но это звучит так просто. А на деле?» «А на деле? Просто ничего не перепутай. И тогда, по меньшей мере, никого не отравишь», — сказал Грифон, снова придя в хорошее настроение, ухмыльнулся и добавил. «И не забудь курам лопать рубить. Могли бы не напоминать», — обиделась я. «Хм, странно. Я ведь не говорила о том случае вслух». Или говорила. «Скажи спасибо, что вам их неживыми приносят». «Спасибо». Искренне ответила я и содрогнулась, представив, каково это — рубить курицу голову. Он похлопал коня по блестящей спине и сказал, «Не стой без дела. Я скоро закончу и перестану тебя отвлекать. Но все же поторопись». Я молча кивнула, подхватила ведро и понесла к выходу. А когда вернулась, в конюшне не было ни Грифона, ни его коня. Наверное, он счел, что денники вычищены скверно, и нечего его красавцу здесь делать а может, решил, что я стану раздражать луча своей вознёй. Вот и увёл его прочь. Избрую захватил. Во всяком случае, я её не увидела. Но это меня не волновало. Я повторяла про себя порядок действий, чтобы не забыть, и искренне надеялась, что товарищи Грифона, если он их не выдумал, сказали ему спасибо за ужин не из одной лишь вежливости. На полу я нашла соцветие клевера и спрятала на удачу. Откуда оно взялось? Совсем свежие в начале зимы.